Алекс Виагур. Жмурова метка. Деревня Че окуналась в ночь. Две мощные струи сбили с торчащей лопаты грязь и ударили в куст крыжовника. Сердито запыхтел в кусту зверек. Пара скучающих переростков беззвучно рассмеялась, чего их схлестнувшиеся шпаги затряслись и рассыпались. «Слышь, Михай!» бы Грим за коньки не отбросила, лет-то ей до хрена и больше!» — сплюнул худосочный подросток с размалёванным лицом покойника. «Не скопытится!» — заверил его пухлый друг, рыкнув ширинкой. При лунном свете зомби Грим у Михая выглядел особенно реалистичным. «У ней этой живучсти на всех нас припасено! Вот обделается это да!» И они снова загыкали. Плечи их задрожали, будто у подвешенных на ветру скелетов. Выждав время, два подростка выдвинулись к дому. На пути каждого из них леснула колючая ветка. «А, чёрт!» — застенал худосочный. «Прям до крови!» «Не скули!» — боркнул Михай, потирая шею. «Оно для грима еще иначе выйдет!» И вот они у будки перед домом. Дворняга, прибитая к земле снотворным, не шевелилась. Потыкав в неё палкой для верности, худосочный вынес вердикт. «Отбегался, Бобик». «Такая доза и коня срубит», — со знающим видом сказал Михай. «Конечно, отбегался». Запах псины и собачьего дерьма заставил подростков отойти от будки. «Ну что, Санёк, за дело?» прошептал худосочный, На его впалой щеке ветер затрепыхал с трупьями искусственной кожи. «Выманиваем на улицу?» «И по нашей схеме». Он поправил объектив замаскированной видеокамеры, и две пары провалившихся глазниц перемигнулись. Но, как часто случается с продуманными планами, что-то пошло не так. Вместо Грымзы Ильиничны, должное выскочить на шум, которого еще даже не было, из-за дерева вышел Бугай с топором и схватил Михая за руку. Схватил крепко, словно клещами, не вырваться. Ту же манипуляцию проделал с Саньком еще один мужик, появившийся из погреба. Через минуту два неудавшихся пранкера оказались внутри дома. «Ветер в хату, хлопцы!» — ощерился Бугай, отбирая у них камеру. Его лицо уродовал большой кривой шрам. «Ты смотри, хаки по Чехову! Толстый и тонкий!» И заржал во всю глотку. «Прямо как мы!» — хлопцы, потирая запястье, вяло улыбнулись. «Кто такие? Что за маскарад?» Прохрипел второй, обдав пацанов разящей смесью лука с перегаром. У хриплого на шее пузырилась язва величиной со спичечный коробок. Пальцы рук у каждого украшали роскошные синие персни. Наслышавшись байка о таких отморозках, Михай и Санёк в унисон замычали. «Да мы это... блох... гермы... шобля...» — рявкнул мужик со шрамом, вытаскивая из-за пояса топор. Он повернулся к своему. «И э, о чём они, братан? Может, их тоже?» и стукнул обухом по руке. «Значит так, шантропа. Цыркнул хриплый сквозь зубы, присаживаясь на корточки. Кто по масти и в деталях? И что за наряд, мне? Когда Михай и Санек рассказали все в деталях и кто они по масти, Бугай снова загоготал, а хриплый цикнул на него харкнув в сторону и зашипел, будто змея. Людейшек повадились пужать, да? Замбиками обредились, блокбастер снять решили. Камера в руках Хриплого потрескивала, но Михай и Санёк даже не пытались возражать. «А как вам такой расклад?» Он стигал взглядом по их бледным лицам и, будто наслаждаясь этим моментом, медленно проговорил. «Вы думаете, почему у меня такой голос? Поцелуй мёртвых, слыхали?» Пацаны замотали головами, Хриплый же хмыкнул и, почесав язву на шее, отрыгнул новую порцию миазмов. «Ну так я расскажу, маленькие любители трупов, а вы меня послушайте!» Он придвинул стул и, обняв спинку, наклонился к ним. От усилившегося амбре с Санька закружилась голова. Мужик же со шрамом подпирал плечом притолоку и в такт мычанию выстукивал траурный марш. При этом, шумно втягивая воздух уголком кривого рта, он нездорово скалился. Но странным образом... Настоящая угроза ощущалась именно от Хриплова. Тут Хриплый начал рассказ. «Давно это было. Во второй ходке. Суку пришил городскую, если интересно. И хотя пацанам интересно не было, то ли из вежливости, то ли еще из чего, они рассказчика не перебивали. Лишь заерзали на стульях, да крепче поджали ноги. Чалился с нами политически. «Лерий Гнатьевич!» «С похожей заразой!» — он ткнул пальцем себе в шею и попал в болячку. Несколько пузырей лопнуло, и оттуда засочилась светло желтая тягучая сукровица. Хриплый, будто не замечая, рассказывал дальше. «Втёхивал Бандерлог знатно, не отнять. Но до его белиберды политической никому на кич не было дела. А вот история с меткой мертвяка в мозги засела». Взяв со стола жирную тряпку, рассказчик промокнул гной и швырнул ее обратно на стол. «В общем, дело такое. Как-то раз нашего зеленого бандерлога родной папаша заставил нести гроб с Какого-то деда до да жуть страшного. А у сына только пушок на губах стал расти. Сечёте?» Тут в соседней комнате, завешенной одеялом, что-то зашуршало. Туда сразу рванул мужик со шрамом. В руке он потрясывал топор. Послышался стук, возня, а потом полу будто засучили ногами. Хриплый криво ухмыльнулся. «Делать нечего. Отец сказал, молодому закон. Правильно, Грю? Правильно. Несет значит, Лерий Гнатьевич, деревянный макентош вместе с тремя работягами». А сам только об этом жмурей думает. И чудится ему, будто старик в гробу стал ворочаться. Гроб типа ходуном пошел. Тут нашему бандерлогу становится дурно. Ноги у него заплетаются. Он падает. Гроб, естественно, тоже кувырком. Из гроба выпадает жмур и прижимается губами к шее нашего героя. Сечетим ли? Глаза Миха и Санька стали походить на теннисные шарики, приделанные к посмертным маскам. Ни один, ни другой не шевелились. «Хе, а зенки у вас что надо, детки?» Обладатели нужных зенок заморгали. «Значит, от такого расклада наш юный бандерлок в отключку!» Хриплый поднял указательный палец и потряс им. «Только случившегося никто не отменял. Его пометил поцелуем сам покойник. То есть не тот поцеловал жмура, а это сделал сам мертвяк». И вот тут-то начинается самое интересное. В это время в соседней комнате Йорзанье прекратилось. Оттуда вышел осклабившийся мужик со шрамом, вытирая руки в багровых пятнах старушечьим халатом. Санек попытался отключиться, но кружка воды в лицо и оплеуха его быстро привели в чувство. Потеки грима придавали ему теперь сходство с участником балаганной пантомимы. Так на чем мы застопорились, молодежь? Молодежь по-прежнему молчала, не дождавшись ответа, хриплый стал рассказывать дальше. А теперь самое интересное: Бандерлок наш заверяет, будто с тех пор у него и появилась болячка, аккурат в том месте, где присосался мертвяк. Ну, нам-то его байка до фени. А Лерий Игнатьич прессовывает дальше, будто он через эту отметину сечете может чувствовать жмуров в округе. «Типа эта хрень стала ему наподобие детектора. Детектора трупов. Как вам такое?» «Ясное дело, кто ж поверит? Мы ему тоже, сука, сказочник. Вали нахер!» «А он угомониться не может и дальше валяет. Я же, — говорит, — не только ощущаю, когда рядом покойник. Я, — говорит, — еще их предвидеть могу. Такая ванга по трупам выходит, да?» «Типа, когда его мертвый дед облобызал...» Он ему оставил щелку меж мирами, а там, за чертой, будто уже заранее знает, кто должен в ближайшее время окочуриться здесь. Рассказывает это Лири Гнатич, а сам, значит, язву свою чухает. Чую, говорит, — смертушка идет сюда. Много смертушки чую. Пылает огнем метка покойницкая. Так пылает, что сил просто нет. Никогда, говорит, — так еще не пылала». Верно, бойня здесь будет большая и очень скоро, а потому, прошу, Грит, у вас защиты, как у власти здесь придержащих, от перозалетного и от другого беспредела арестанского. Ххх, пробасил Бугай. Хриплый уколол его взглядом и снова воткнулся в пацанов. А нам совсем не до смеха, видать, кукуха у него всерьез слетела. Дали бандерлогу пендали и с миром. Что взять с Еродивых? Но заточки мы все-таки достали, на всякий случай, и не прогадали. В этот момент в свою очередь закатил глаза и Михай, и стал заваливаться на бок. Еще один черпак воды на голову в купе с двумя смачными оплюхами вернули его в ряд слушателей идиотской истории. Со звуком второй пощеченной мочевой пузырь санька дал слабину. Его ноги сжались, губы затряслись, он судорожно втянул воздух, но на вопрос, нормально ли он себя чухает, быстро закивал головой. Скривившись на лужу под худощавым, хрипло щелкнул выкидухой и елейным тоном проговорил Осталось совсем немного, ребятишки, так что прошу меня дослушать, и протянулся с девкой. Это очень важно для вас. Мужик со шрамом снова заржал оки конь, рассказчик же продолжил. Резня тогда случилась знатная, чисто поле Куликово. «Не до ваших ушей подробностей, но сучих выродков мы порезали вдоволь. Хотя и они нас почекрыжили. Шутаить, Мне самому по шее лезвием прилетело. Ну, краешком. Обошлось. Жив остался». И тут я понимаю, что бандерлок-то говорил правду. Сработало его-то отметина. Вон, кругом куча жмуров набросана, И еще, значит, глазами Лерия Игнача, А он на полу в луже кровь валяется и зенками в меня стреляет. Сверлит прям, не уберег типа, не поверил, а и шеи у него прям из отметины. Заточка босяцкая торчит. Понятное дело, что вот-вот отойдет. Я подхожу к нему, хочу спасибо сказать напоследок. Наклоняюсь, а он хватит заточку и рванул ее. Кровь из болячки сразу фонтаном и аккурат в мою рану, как в дешевых фильмах. Хриплый продемонстрировал фонтан крови руками, чуть передвинувшись на стуле, и откинулся назад. «Я назад, как от прокаженного, А мол, вот тебе, теперь мою отметину носить тебе до скончания. Передаю тебе по наследству, так сказать. И подох, падла». Хриплый замолчал. В животах у пацанов заурчало, их лица перекосило. «А мне такое завещание в хер не тарахтело, ага». Вертя в духу между пальцами, Хриплый не спускал глаз приросших табуретом пацанов. «Только куда деваться, верно? Вот и я теперь без голоса, зато с наследством». Михай и Санёк по-прежнему молчали. Повисла тишина, только слышны были ходики из комнаты, завешенной одеялом. И тут Хриплый рявкнул. «Держи пацанву!» — он бросил быстрый взгляд на бугая со шрамом. «За кудлы, да покрепче!» Тому повторять дважды не пришлось. Выказав немалую для такой комплекции прыть, Бугай подскочил сзади к едва живой пацанве. Схватив их за волосы своими ручищами, он запрокинул им головы. У Михаи и Санька на натянутой коже вздулись вены. Расцарапанные абрикосовой веткой шеи, притягивали взгляд хриплого, пьяный, скобрезный, полный какого-то дикого сумасшествия. «Бугай захихикал». Пацаны заскулили и засучили ногами. «Такого вам ни в одном фильме не покажут, верно?» Хриплый поднес ножик к своей шее. Он оттянул кожу вместе с болячкой медленно, не выказывая боли, стал срезать язву, будто заветренный кусок сыра. Из его рта, слепившего улыбку, стекала слюна. Закончив процедуру, Хриплый взял свежий слайс своей больной плоти и поднес его к лицам Санька и Михая. Те все скулили и извивались. «Замерли, падлы!» Тихо, но с отблеском Амака в глазах, проговорил хриплый. «Если только не хотите испанский галстук!» «Ага!» И хотя никто из пацанов не знал, причем здесь галстук, да еще и испанский, они притихли. Под каждым из них расширялась лужица мочи. «Я делюсь с вами этим наследством!» И коли вас так привлекает трупная тема, вы еще спасибо должны сказать. А потом он разрезал болячку пополам и прижал ее к царапинам на шеях, еще не отмеченных засосами юных красоток. Засим нарекаю вас носителями мертвяцкого поцелуя, хлопцы, и в беде, и в радости. Навсегда! Бугай отпустил пацанов. На их шеях, пиявки висели куски отравленной плоти. Можете снимать, этого достаточно. Наконец разрешил хриплый. Пацаны плача освободились от чужой болячки и стали тереть шеи. Бугай с хриплым ослабились. У вас есть время до рассвета, хлопцы. Освободиться от жмуровой метки. Потом уже все. Хриплый взял со стола бутылку мутной жидкости и налил себе и бугаю по полстакана. Рану на шее он зажал все той же грязной тряпкой. Жаль, что я сам узнал слишком поздно, но у вас время еще есть. Они цокнули старые и опрокинули в себя пойлы. Значит, слушайте внимательно. Повторять не буду. Вернуть мертвяцкий поцелуй можно так, хриплый провел ребром ладони по горлу, либо по-другому. Он обвел их пристальным взглядом. Ищите свежего жмура, просто прижмитесь к его губам и все. И щелка меж мирами захлопнется. Неожиданно хриплый перекрестился и шепотом произнес: Говорят, что в мир живых может нечисть попадать, как раз через такие щелки. Он им моргнул, а пацаны сделали невозможное, побелели еще больше. Ну вот сами и проверите. Угу? Санек и Михай все терли шеи и лупали глазами, раны пылали. Вижу, вы уже. «Слышите отметину, да?» — не спросил, а утвердил хриплый и, как показалось пацанам, даже с сочувствием. Он махнул в сторону висевшего одеяла. Сидящие на табуретках пацаны замерли. Бугай сорвал полок, и Михай с Саньком увидели лежащую на полу Грымзу Ильиничну. Вокруг ее головы, накрытой кровавой подушкой, растекалось на полу кровавое пятно. «Можно и не искать жмуров, а?» заговорил немногословный бугай и снова заржал конем. Михай и Санек загнулись, но трог каждого из них не выдержала, и со стонами, под раскатистый хохот бугая, они стали изрыгать сгустки зловонной слизи. Наконец близость смерти лишила их самообладания, и горе-зомби упали в свою же лужу из блевотины и мочи. Первые капли дождя коснулись земли. Миха и Санёк пришли в себя уже за двором Ильиничны, на лавочке. Целые руки и ноги, все пальцы на месте, никаких испанских галстуков. Уголовники отдали им даже камеру, привязали её к руке Михая. Отметины же выпекали, точно шеи намазали перцем. Не иначе метки реагировали на мертвую бабку, ту самую которые они просто хотели напугать и снять это на камеру. В доме Ильиничны не было света, но это не помешало Михаю и Саньку рассмотреть в черных глазницах окон кровавую подушку. Подушка прильнула к стеклу и следила за ними немигающими буркалами. Возможно, это были просто занавески. Раскатисто прогремел гром. Пара обряженных покойниками подростков, едва в сознании, в своих же нечистотах и с отметинами на шеях, неслась по окраине ночного городка. Прочь от страшного места. Повсюду были частные дома. Небо, наполненное всклень тяжестью, озарялось росчерками молний. Остывший с приходом ночи воздух наполнялся пьянящим озоном. Но ни свежесть перед грозой, ни силы природы не могли лишить бегущих липкого ощущения неестественного и необъяснимого. Словно нечто потустороннее, незримой сущностью выбиралось именно оттуда, выбиралось, чтобы поохотиться за их выхолощенными в страхе душами. Дождь припустил сильней, потоки воды смывали остатки грима, но Саньку с Михаем он же был не нужен. Не признаваясь в том друг другу, они искали свежего жмура. Так объяснили в доме с убийством. Ведь теперь самое важное — освободиться от наследства. И хотя до утра времени не так много, пусть это произойдет как можно дальше от пугающих зэков. Между тем зуд в шее заметно слабел. Это заметил Санек, И это подтвердил Михай. Похоже, метки и правда работали. Чем дальше от дома с убийством, тем легче. Свернув на новую улицу, Михай запутался в своих же ногах и упал в грязь. В новых позывах «Выпростоть желудок» он скрутился, держась за живот, но стоило немного отдышаться, как спазмы исчезли. Санёк помог ему подняться. Нужно было спешить, но сила осталась только на ходьбу. Когда возле одного из дворов они увидели два велосипеда, Санек подумал о проведении свыше. «Прыгай!» — сказал он другу осипшим голосом. Они прыгнули и, скрипнув педалями, дали стрекача. Кто-то крикнул им вслед проклятье, за ними побежали, в спину Санька больно ударило чем-то твердым, но он даже не обернулся, лишь шахнул и пригнулся к рулю. Через две улицы закончились последние дома, и пацаны выкатили к кладбищу, они остановились. За непрошенными гостями внимательно следил чистокол из могилок. «Решились? Тогда и заступ вам в помощь». Возле ближайшей оградки рядом со свежевырытой ямой стояла лопата. Казалось, даже непогода стала благосклоннее, сбавив обороты. «А может быть, это замедлилось время, чтобы пацаны еще успели?» «Нет», — помотал головой Михай, — «нет, Санек. нет». Санек будто хотел что-то возразить, но так и не смог. Тогда они развернулись и снова покатили между домами. Небо рассмеялось новыми раскатами, и рьяно захлестала по спинам. Как ни странно, холода пацаны не ощущали. Ближайшая улица кладбище оказалась длинной и без единого фонаря. Лишь рассеянный из небесный хлябий свет, достаточный для того, чтобы домам и деревьям придавать фантасмагоричное очертание. Пару раз пацаны по очереди падали. Михай крепко приложился лбом о камень и вывихнул руку камера разбилась, но расстраиваться из-за этого не было ни сил, ни времени. Они снова садились на велики и ехали дальше. Потоки воды стали злее. Санек обратил внимание, что постоянно смотрит на ворота дворов, будто ищет там какой-то знак. В ночном мороке, усугубленном ливнем, ему теперь в каждом кусту мерещились уродливые морды, будто в щелку между мирами уже успели пробраться инфернальные твари. При мысли о том, что через его тело в мир живых могла попасть нечисть, Санек убеждал себя, что все это ему только кажется, но, успев уже окрепнуть в этом убеждении, он вдруг тихо, чтобы не услышал Михай, произнес: "Черт!" На низенькой избёнке с перекосившейся крышей правда стояло рогатое создание на козлинных ножках – Черт свистел, посмеивался, как бугай, и крутил хвостом, точно намереваясь накинуть его на выезд отметинами. Но вот избенка осталась позади, а с ней и морок с поросячьим пятаком. Когда в конце улицы Санек заметил открытую калитку, он остановил велосипед. Предчувствие его не подвело. Рядом с этим домом отметина снова запульсировала жаром. «Здесь!» — он махнул Михая. «Чувствуешь? Вроде нет, хотя, кажется, чувствую. Здесь!» — выдохнул Санёк. «Не могу!» — заскулил Михай, снова скрутившись, выплюнул тягучую желчь. «Эх, Михай!» И тогда Санёк пошёл один. Странная уверенность, что скоро все закончится, не покинула его даже в тот момент, когда из будки показалась лохматая голова огромной собаки и повела носом. Внутри у Санька что-то оборвалось, но стоило псу тихо завыть, и стало понятно, это собачье тризна по усопшему, а значит, метка не обманула. Пёс, пригнув голову, попятился обратно в будку. Санёк зашёл на крыльцо и осторожно надавил на ручку. Входная дверь осталась незапертой, его сердце гулко застучало. Новое чувство, вытесняющее липкий страх, отдавало безрассудством, но именно оно подгоняло санька. Давай, ну же, вперед! Две ватные ноги перенесли его тело через порог. В доме было тихо, переполненный адреналином, будто воздушный шарик гелием санек бесшумно на манер собаки повел носом. Пахло свечами, свежими досками и… покойником. Брррр. От зуда чёртовой отметины задрожало все тело. Санек сжал челюсти и, погасив предательский зубной выступ, вошел в переднюю хату. Там на двух табуретах стоял гроб. В красном углу горела лампадка, отбрасывая на стены причудливые тени. Обострённым зрением Санёк вгляделся в полумрак и почувствовал, как в ответ его лизнули по загривку, вздыбив волосы. В гробу лежала девушка в свадебном платье, примерно одних с ним лет. На глазах её покоились монеты. Рыжеволосая, красивая и одновременно пугающая, с печатью смерти на застывшем лице». Отметино уже горело огнем, в сенях кто-то стукнул. Санек воровато обернулся, затем склонился над гробом, посмотрел на ватку, торчащую из острого носа, и, не дыша, прижался к покойнице губами. Освобождаюсь, прошептал он, стукнув зубами, и снова для верности поцеловал труп. Когда ему показалось, что губы мертвой девушки зашевелились, он тут же заорал и побежал на выход. Словно перекачанный гелием шарик, Санёк лопнул, брызнув адреналином во все стороны, нечто запредельное сошло со стен, и как его соединило заново и погнало прочь из дома. Бесформенный, поруганный, сшитый нитями первобытного ужаса, Санёк наступил в сенях на черную кошку, растянулся снаружи на крыльце и под звуки собачьей тризны выбежал за ворота. Михаи за двором уже не было. Дождь все не прекращался, в небесах гремело и сверкало. Санек прыгнул на велосипед и закрутил педали изо всех сил. Его бил жуткий озноб. Он не смотрел по сторонам, но почти не сомневался, что на каждой крыше сборище маленьких злобных тварей, собравшихся там в предвкушении скорого пиршества, теперь плюется в него чёрной желчью и проклинает. Что ж, Твари имеет на то все основания. Ведь только что он закрыл проход между мирами. Хотя чего это стоило? И им уже не вернуться. А с рассветом мысли дробились и выстреливали образами. Образы сменяли друг друга, будто хвативший тело озноб мешал сосредоточиться на чем то детально. Вместе с тем на задворках сознания Санёк обнаруживал, что страх стал исчезать. Даже сборище инфернальных тони, обозлившейся на него, не пугало, а просто проплыло мимо него декорациями, или это он проезжал мимо них. Санёк вёз внутри себя пустоту, он был как сосуд, который опустошили, но в котором ещё остались пары недавних переживаний. И теперь при тряске они напоминали о себе скудными образами — Санек просто крутил педали, вцепившись за самое важное в его жизни желание поскорее добраться домой, чтобы больше никогда, никогда желание на кочке взбаламучивалось, мешалось декорациями, но по-прежнему оставалось для опустошенного человека единственным спасительным маячком. Санёк не помнил, когда ехал к себе домой. Все происходило как во сне, его лихорадило. Когда он зашел в дом, все уже спали. Лишь старый кот повел порванным ухом, но санек этого не заметил. Он превратился в сомнамбулу, а самнамбулам нет никакого дела до потрепанных жизнью котов. Он стащил с себя мокрую одежду, кинул ее на пол, отыскал на кресле отцовские шаровары, Провонявшую его потом футболку, в шароварах лежали носки с дырками от больших пальцев и трусы, которые отец не донёс до корзины с грязным бельем. Санёк натягивал на себя найденное белье, смердящее, заскорузлое, но спасительно сухое, в предвкушении заслуженного сна, и улыбался. А может быть, он просто хотел это сделать? Отблески конфорок от угольной печки смотрели на него с побеленной стены большим укоризненным глазом. Стоящая на печке выворка с водой, осуждающе сипела. Санек все это видел и слышал, но ему было все равно. Его манила железная кровать, на которой, будучи маленьким, так удобно прыгать почти до потолка. Образ его маленького быстро исчез, оставив внутри далекие отголоски безмятежности — И от этих отголосков так защемило в груди, что захотелось выть, словно собака из этой безразмерной ночи. Санёк приоткрыл конфорки еще больше. Он распахнул поддувало и задвинул заслонку, чтобы тепло не выходило наружу, а после, рухнув в кровать, укутался в два одеяла и провалился в глубокий долгожданный сон. В это время в доме Ильиничны трое за столом пили казенную водку. «Устроили цирк, понимаешь», — прыснула сама Ильинична. «Артисты Погорелова! Я чуть не померла от смеху-то под подушкой! Еще столько кетчу поналил. стукнула она, шутя, бугая. Бугай, уже без шрама на щеке, пожав плечами, смущенно улыбнулся. «Ничего, зря, что ли, в театре работаем, а им наука будет!» И Ильинична деланно вздохнула, отхлебнув с алюминиевой кружки горячего чая. «Что, мать, считаешь неправы? Жалеешь уже?» — спросил задумчиво хриплый. «На шее у него уже не было никакой раны. Да время сейчас такое, все с ног на голову. Если сам отец и заказал мозги сыну вправить, о чем это говорит?» «Дал канавт его отец», — буркнула Ильинична, отворачиваясь. «Об чем это говорит? Все мозги пропил, вот об чем говорит это о том, что летит институт семьи в такие тартарары, что только чудо может помочь. Понимаешь? Чудо! -да. Все эти блогеры, шмогеры, гаджеты, шмаджеты, вседозволенность повсеместная. Учителю слова не скажи, на мать с отцом положить можно. Зато лайки от других полуумников завысеры всякие. Вот это счастье, да? Так получается? Говорю тебе, мать, чудо!» Только чудо спасти может этот мир. А мы есть это чудо. «Что, не так, брат?» Бугай кивнул. «Так, помогаем помаленьку миру-то мозги вправить. За последний месяц эта парочка уже четвертая получается», — хриплый махнул. «А я и не считаю. Кажется, что делом нужным занимаюсь, и этого мне достаточно. Вот эти сейчас испугались до усрачки. Зато фигнёй заниматься перестанут и на всю жизнь запомнят». «И то верно», — сказал Бугай, опрокидывая очередную стопочку. И у него, и у Хриплого с рук также исчезли синие персни. «Главное ведь что? Чтобы в голове у них порядок был, а не разруха. Только, боюсь, вот не перегнули». Саньку снилась суматоха. Точно в его доме все всполошились. Дико кричала мать, плакала сестра, с горя пил отец, соседки пришептывались, будто сынок закрыл заслонки, а угли еще не прогорели, оттого и траванулся угарным газом. И странным образом он один. Санек летал по дому и видел все это сверху, видел себя в кровати, а затем в гробу, обитом синим бархатом, видел завешенные зеркала. «Видел Михая со странгуляционной бороздой на шее. Наверное, вешался, но что-то пошло не так. Теперь и ходит с отметиной». «Отметина?» Пока Санек цеплялся за это слово, во сне гроб с его телом вынесли из дома, и толпа людей его сопроводила на кладбище, где его же и закопали. Затем он видел мать и сестру в чёрных платках, пьяного отца, Все чаще день менялся ночью, Мать с сестрой с каждым днем плакала все меньше, отец все больше бухал. А еще санек стал видеть за окном рыжую девушку в свадебном платье примерно одних с ним лет. Она просто стояла и монетами смотрела в окно его дома. И она будто ждала именно его. Все это время санек пытался проснуться, но ничего не выходило. И только маленьким маячком где-то на задворках сознания иногда брежила крохотная надежда, будто все эти видения — лишь временное испражнение чёртовой лихорадки, будто он сейчас во власти обыкновенного воспаления легких и будто пройдет еще немного времени, и он обязательно выберется из-за бытия в мир живых, чтобы остаться там как можно дольше. А затем он уловил движение — Тени, среди которых он существовал в забытье, вдруг зашевелились и наполнились хтонью. Невиданные создания, отринутые, проклятые, мутировавшие в запределье до неузнаваемости, текли мимо него рекой, они махали ему уродливыми лапками и зазывали за собой. Туда, к новой щелке между мирами, туда, к проходу в мир живых, хотя бы на время, хотя бы до рассвета. Когда маячок снова показался на горизонте, Санек вошел в реку из Хтони.